От искра охотников я не могла не выразить Джорджу своего восхищения. Мне очень-то приятно идти за раненным людоедом по таким зарслям. Мы уже охотились 3 недели и не щадили себя, стараясь выследить жёлтых разбойников, но до этой минуты я даже мельком их не видела. Теперь богатырь был повержен, лапы отпечатки которых мы уже хорошо знали, безжизненно поникли. Ему было лет 8, в самый расцвет. Хорошо, конечно, что один людоед обезврежен, но почему-то победа над великолепным зверем нас не обрадовала. Со льва сняли шкуру. Я сфотографировала его сердце, оно было величиной с детскую головку. Мне стало ясно, почему мне всегда казалось, что в груди Эльсы стучит мощный мотор. На следующий день Жорж и Джон снова отправились дежурить на махание. Они наделись подстеречь второго льда еда, но они дождались его и только промокли насквозь. Правда, с того берега кто-то подавал голс. Река сильно разлилась, переправиться на машинах было невозможно, плавать тоже нельзя из-за крокодилов. Тогда Жорж смастерил из раскладушки водку. Получилось неплохо, только лодка не могла выдержать больше одного человек. Джордж пересек реку и дошел до Мерти. Весть о победе над людоедом всех обрадовала. Убедившись, что разбойники уязвимы, Боран и Тетчиц вызвались помочь выследить второго. По пути в Мерти Джордж видел свежие следы львицы. Не она ли рычала ночью? Он уже сомневался, что убил того самого льва, которого перед тем подранил. Может быть, разрывная пуля прошла насквозь, и отверстие с затылки пробитое осколками А когда раненый лев бродит на том берегу, где мы разбили второй лагерь. На обратном пути Жорж встретил у брода шестерох молодых воинов с копьями. Они тоже хотели участвовать в охоте. Он попросил их прийти на следующий день и захватить своих лучших собак. На утро мы встретились с ними, как было уговорено. Но что за жалких псола не привели с собой? Правда, воины верили, что эти собаки бесстрашные, не боятся льва. И вот мы снова идем по бушу. Джордж вскоре заметил, что собаки, как их не подгоняет владельца, не очень-то рвутся вперед. Ну, конечно же. Вот вожак, поджав хвост, вернулся назад, и за ним вся свора. Сейчас раздавца рев, и лев вринется в атаку. Но рычание мы не услышали, зато возбужденно затявкали бабуины. Это верный признак, что поблизости опасность — лев или леопард. Немного выждав мы двинулись дальше, Джордж пригнулся, нырнул под ветку и заметил светлое пятно. За калечим кустарником, приготовившись к прыжку, лежал лев. Джордж уже прицелился, но в это время услышал жужжание мух. Зверь был мертв. Пуля, которую он выпустил ночью, пробила насквозь горло льва и, видимо, разорвала еренную вену лев был настоящий красавец, правда? Поменьше первого, около 2 м 70 см. Хотя он и натворил немало бед, я смотрел на него с почтением. Худо убитых нами льва были в расцвете сил, никаких недугов, которые оправдывали бы их людоедство. А ведь чаще всего львы становятся людоедами из-за какого-нибудь физического изъяна. То ли они ранены стрелой, то ли пострадали от капкана, то ли зубы у них плохие, или же в лапах застяли иглы дикообраза, и престарелые животные тоже иногда отдают предпочтение менее прыткой добыче. Но бывают исключения, когда можно лишь гадать, что побудило льва охотиться на людей. Может быть, беспечность местных жителей, которые часто спят под открытым небом у загона, куда на ночь помещает скот. Представьте себе голодного льва, который готов пробиться за добычей сквозь колючую изгородь и вдруг видит у ограды спящего человека. Мудрено ли, если он не устоит против соблазна? Случайность кладет начало привычки и появляется еще один додоец. А у родителей учатся львята, так что эта черта может передаваться из поколения в поколение, не по наследству, конечно, в себе примера. Мы выполнили свою задачу, и борыны теперь могли не бояться духов. Хотя, кто поручится, что пристреленных Любов не найдётся бойких потомков? Оставалось надеяться, что дети не пойдут по стопам родителей. Глава 5. Сафари у озера Рудольф.